22. Джейк говорил до темна. Он рассказал обо всем, что мог вспомнить, от моего понимания истины до нападения чудовищного привратника, который в буквальном смысле слова полез из всех щелей. Мальчика слушали, не перебивая. Когда Джейк умолк, Роланд повернулся к Эдди, блестя глазами. Блеск этот, вызванный целой гаммой разнообразных чувств, Эдди поначалу отнес за счет изумления и лишь потом понял, что источник его — сильнейшее душевное волнение и глубокий страх. У молодого человека пересохло во рту, уж если Роланд боится. Ты по-прежнему сомневаешься во взаимопроникновении наших миров, Эдди? Эдди отрицательно помотал головой. Ясное дело нет, я шел... По той же улице шел в его шматье. Только, Джейк, можно поглядеть ту книжку? Чарли, чухчуха. Джейк потянулся к ранцу, но Роланд удержал его руку. Обожди, велел он. Вернись-ка к пустырю, Джейк. Расскажи еще раз, что там с тобой приключилось, постарайся припомнить все. Может, ты бы загипнотизировал меня? нерешительно предложил Джейк, как на постоялом дворе. Роланд качнул головой. — Ни к чему. На том пустыре, Джейк, произошло важнейшее и значительнейшее событие твоей, да и нашей жизни. Ты все отлично вспомнишь. И Джейк вновь стал рассказывать. Все ясно понимали, пережитое мальчиком на пустыре, где когда-то был магазинчик Тома и Джерри, составляет тайный центр катета, объединившего их четверку. Во сне Эдди деликатесы? Еще стояли, в Яве Джейка их уже снесли, но и в первом, и во втором случае пятачок земли на углу второй авеню и 46 шестой улицы был наделен огромной колдовской силой. Бесспорным казалось Роланду и то, что пусты, битый кирпич, осколки стекла — это иное воплощение Сюзанниной свалки, иная интерпретация картины, завершившей видение, которое было ему на маленьком пыльном погосте. Излагая эту часть своей истории вторично, очень медленно Джейк обнаружил, что Стрелок не ошибся. Он действительно все помнил. Воспоминания делались все более живыми и четкими. Наконец мальчик словно бы начал переживать свое приключение заново, и Сюзанна, Эдди и Роланд услышали об объявлении, из которого следовало, что на том месте, где когда-то стояли Том и Джерри, намечается возвести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 Сюзанна пробормотала. «Мир на панцире качает от утра и до утра, мыслью пусть неторопливо, да зато всегда добра». «Там так, Роланд?» «Где?» — спросил Джейк. «Где там?» «В стихотворении, которому я научился в детские годы», — ответил Роланд. «Вот вам новая связующая нить, да такая, которая и впрямь кое о чем говорит». Хоть я и не уверен, непременно ли нам надобно держать это кое-что в голове. Впрочем, невозможно предугадать, когда пригодится крупить сознание. «Двенадцать порталов соединяются шестью лучами», — сказал Эдди. «Мы начали от Медвежьего и дойдем только до середины, до башни, но если бы мы дошли до конца, то, по идее, пришли бы к порталу. Черепахи?» Ромд кивнул. «Наверняка». Портал «Черепахи», — задумчиво повторил Джейк, перекатывая слова во рту, словно пробовал их на вкус. После этого он вернулся к роли рассказчика и вновь описал необыкновенной красоты голос, слитый из множества голосов, то, как вдруг понял, что пустырь полон лицами, звенит преданиями и былими, крепнущую уверенность в том, что наткнулся на нечто весьма напоминающее суть бытия. Закончил мальчик тем, как нашел ключ и увидел розу. Яркость и полнота этого воспоминания были таковы, что по щекам Джейка покатились слезы, хотя сам он, казалось, этого не сознавал. — Она раскрылась, — говорил он. — Гляжу, середка желтая при сверкает глазам больно. Я такое не видел никогда. Я сперва подумал, это пыльца, а что она блестит, это только кажется. На том пустыре... Все блестело и сияло, даже старые обертки от конфет, даже пивные бутылки. Посмотришь, и будто бы ничего лучше и красивее в жизни не видел. Только потом я и понял, что вижу солнце. Звучит как полный бред, я знаю, но это действительно было солнце, только не одно, а все солнце. Негромко закончил за него роланд Все сущее. Да, это роза. Она была красивая, такая свежая, нежная, но что-то с ней было неладно. Я не могу объяснить, что. Как будто бились сразу два сердца, одно внутри другого, больное внутри здорового. А потом я отключился. Двадцать три. В конце твоего сна тебе привиделось то же самое, да, Роланд? Тихим от благоговейного страха голосом спросила Сюзанна. Травинка, и тебе почудилось, будто эта травинка лиловая, потому что она была забрызгана краской. — Вы не понимаете, — перебил Джейк, — травинка действительно была лиловая. Когда я видел ее настоящую, она была лиловая. Я такой травы никогда раньше не видал. А краска просто маскировка. Маскировался же привратник под старый заброшенный дом. Солнце меж тем достигло горизонта. Роланд попросил Джейка показать, а после и прочесть им «Чарли Чух-Чуха». Джейк пустил книжку по кругу, и Эдди и Сюзанна долго смотрели на обложку. — Когда я был совсем маленький, у меня была эта книжка. — Наконец, — сказал Эдди, — говорил он решительно, тоном полной уверенности. — А потом мне и четырех еще не было. Мы переехали из Квинса в Бруклин, и я ее потерял. Но картинку на обложке я помню до сих пор. И чувствовал я то же самое, что ты, Джейк. Этот паровоз мне не нравился. Я ему не доверял. Сюзанна оторвалась от книжки и посмотрела на Эдди. И у меня тоже была такая. Разве забудешь свою маленькую теску? Хотя, конечно, тогда я была сначала Дета, а потом уж Сюзанна. Кстати, поезд этот я воспринимала в точности как вы. Он мне не нравился. И я ему не доверяла сюзанна постучала пальцем по самой середине обложки мне казалось это его улыбка сплошная липа и она передала чарли чукчуха роланду мельком взглянув на книгу роланд опять посмотрел на сюзанну ты свою тоже потеряла да спорим я знаю когда сказал эдди сюзанна кивнула — Да уж, наверное. Это случилось после того, как тот человек сбросил мне на голову кирпич. Когда мы ехали на север на свадьбу моей тетки, тети Синьки, книжка была у меня. Я взяла ее с собой в поезд, я это помню, потому что без конца приставала к папе, кто тянет состав Чарли или нет. Мне не хотелось, чтобы это был Чарли. Мы ведь ехали в Нью-Джерси, в Элизабет. А Чарли думала, с мне мог завести нас... Куда угодно. Что с ним, в конце концов, сталось? Катал публику по игрушечной деревне, что-то в этом роде? Да, Джейк? По Луна парку Да, конечно, правильно. В самом конце есть картинка. Чарли везет по этому парку детей, смеющихся и улыбающихся. Только мне почему-то всегда казалось, что они кричат «Выпустите нас отсюда!» «Да!» — воскликнул Джейк. «Да, точно!» «Именно!» я боялась чарли вместо тетиной свадьбы увезет нас к себе где уж он там жил и никогда больше не отпустит домой домой возврата нет пробормотал эдди и нервно приглазил вихры все время что мы ехали в том поезде я не желала выпускать книжку из рук Не на минуту. Даже помню, думала, пусть только попробует нас утащить, буду вырывать страницы, пока не перестанет. Но, конечно, мы прибыли точно по назначению. И вовремя папа даже сводил меня поглядеть в локомотив. Это оказался тепловоз, не паровоз. И я помню, обрадовалась. Потом, после свадьбы, тот человек, Морт, скинул на меня кирпич. Я долго пролежала в коме. И больше Чарли Чукчуха не видела. До этой минуты. Сюзанна пометила и прибавила. «Насколько я понимаю, это может быть мой экземпляр? Или Эддин?» «Да запросто!» — отозвался Эдди. Лицо его было бледным и серьезным. И вдруг он ухмыльнулся, точно мальчишка-подросток. «Погляди на черепаху! Что за прелесть!» — я молчу. «Все-все-все на белом свете служит сраному лучу!» Роланд поглядел на запад. Солнце садится. Читай, пока не стемнело, Джейк. Джейк обратился к первой странице, продемонстрировал друзьям рисунок, машинист Боб в будке Чарли и начал. Боб Брукс водил поезда межземельской железнодорожной компании на линии Сент-Луис-Тапека.